— Я вам 150 пятидесятый раз объясняю, — унылым голосом говорила то что постарше, с прической в виде платинового шлема. — Иосиф Гурамыч в командировке, сегодня его тоже не будет. Если бы он был в командировке, я бы знала, — отрезала алтын и вдруг впила с глазами в дверь начальственного кабинета. Должно быть, заметила щель. Прятаться дальше не имело смысла. Николас распахнул дверь и, широко улыбаясь, протянул руку. «Алтын, как я рад тебя видеть! Видишь, со мной все в порядке!» Журналистка резиновым мячиком вылетела из кресла и бросилась к вандорину Судя по такой эмоциональности, рукопожатие было явно недостаточно. Устыдившись своей британской замороженности, Николас на ходу перестроился и развел руки в стороны, готовый заключить дюймовочку в объятия. Алтын с разбегу подпрыгнула и со всей силы врезала магистру жестким кулачком в зубы. «За что?» — взвыл Николас, зажимая ладонью разбитый рот. «За все!» Яростно выкрикнула бешеная татарка. За то, что сбежал и не объявлялся. За мои слезы, за сто долларов, за классный перепихон. Краем глаза Фондорин увидел, что секретарши так и замерли за своими пультами. Ведь это нарочно, — тоже закричал он, потому что иначе она бы не услышала, — «Для маскировки!» Алтын уперла руки в боках, обожгла его ненавидящим взглядом снизу вверх. «Убить тебя мало за такую маскировку! Я как дура, переживаю, что он голодный!» Позвонила маме, попросила, чтобы она ему поесть принесла. «Она приходит, и там прелестная записочка и сто долларов!» Ну и объясненец у меня потом было. Врезала магистру еще раз, теперь в живот. «Слабее, но все равно ощутимо!» А это за то, что я ни одной ночи нормально не спала. Ты что, не мог позвонить? Я думал, тебя на свете нет. Думала, ежика совы съели. Алтына издала странный звук, отчасти похожий на всхлип, но черные глаза при этом остались сухими и все такими же непримиримыми. Сижу тут, как маньячка с ножом в рюкзаке. Хотела этому жирному Борову сосо брюхо за тебя вспороть. Она все так же бесполезно всхлипнула, кинулась назад к креслу и достала из рюкзачка хлебный нож. знакомый фандорину по бескудниковской квартире. Одна из секретарш вскрикнула, другая вскочила на ноги и потянулась к красной кнопке, что неприметно расположилась на стене чуть выше поверхности стола. Николасу стало невыносимо стыдно. Какой же он эгоист!» «Да, он позвонил, услышал ее голос, убедился, что жива и успокоился. А каково было ей? Он совершенно об этом не думал. С другой стороны, мог ли он предполагать, что из-за какого-то недовинченного британца Алтын лишится сна и даже замыслит смертоубийство?» фандорин подошел к маленькой журналистке и дрожащим голосом сказал, «Я так виноват перед тобой. Сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?» «Нет!» — злобно ответила она. «Никогда! Наклонись, юшку вытру, смотреть противно!» Николас, которому не слишком ласково вытирали платком и кровавленные губы, смущенно покосился на невольных свидетельниц этой африканской сцены и увидел, что молоденькая секретарша широко-широко раскрыла глаза, а вторая, платьяно-волосая, убрала руку от кнопки и подает ему какие-то знаки. Шепчет, что-то кивает, вроде как подбадривает или даже подгоняет. В каком, собственно, смысле? Он перевел взгляд на Алтын. «Такая маленькая, такая опасная и непрощающая», — малодушно промямлил, — «как же мы с тобой будем, хотел сказать, дальше, но не договорил, потому что она сама сказала, ему нет прощения, никакого дальше у них быть не может, эта мысль вдруг показалась ему совершенно невыносимой». Ответ прозвучал неожиданно, можно даже сказать, загадочно. Алтына, оценивающе осмотрела все два метра Николасова роста, покачала головой и вздохнула, «да, это будет непросто». «Ну, ничего, как-нибудь приладимся». Николас решил, что ослышался, или же в силу своей испорченности и неумеренного воображения неправильно понял, но сзади раздалось прысканье. Молоденькая секретарша хихикала в ладошку, зато вторая смотрела на долговязого магистра и маленькую брюнетку со странным выражением, одновременно мечтательным и грустным. Алтын взяла фандорина за руку. «Ладно, Ника, будет публику развлекать и едем домой». Он шел за ней по коридору, стараясь делать шаги покороче, и думал, что же там было за слово такое в письме Корнелиуса? Единственное, которое не сохранилось. Отодвинь книгу и... Отодвинь... И что? Приложение. Лемерик, сочиненный Фондориным два месяца спустя, в день бракосочетания. Летят перелетные птицы, чтоб вовремя с севера смыться. Но я же не гусь, я здесь остаюсь, на кой мне нужна заграница? Глава 16 И на старуху бывает проруха, мешок золота, а амур импосибель или луна в болоте, родоначалия русских фондоринах, отодвинь и... Не зря гнал капитан фондорн доброго коня галопом по темным улицам, не зря терзал благородного текинца шпорами и хлестал плеткой. Успел в казарму к самой побудке и самолично проверил готовность каждого мушкетера. В половине пятого четыре плутонга, все сто человека стояли во дворе квадратом. В швете факелов блестели ребристые шлемы и лезвия алибард. Корнелиус рассудил, что мушкетов сегодня в караул лучше не брать, все равно, как бы не повернулось дело, палить в Кремле нельзя, а вот пустить в ход древке Алибард очень возможно, что и придется. Завтрак, кружку горячего сбитня и по два пирога солдаты съели, не выходя из строя, потому что в любую минуту мог прибежать нарушный из боярского терема. Простояли так час, начали мерзнуть. Фондорн отпустил два Плутонга греться, через четверть часа вернулся во двор, дал погреться двум остальным. Сам холода не чувствовал, все-таки не стоял на месте, расхаживал по двору. И тревожился. Чем дальше, тем сильнее происходило что-то непонятное. В семь часов не выдержал, пошел на боярский двор узнавать, что стряслось. Уж не проспал ли канцлер великое дело? Нет, Артамон Сергеевич не спал. Капитан нашел его в кабинете, где Матфеев и Иван Артамон, чё взорчатых кафтанах, под которыми позвякивали кольчуги, сидели у стола и, судя по хмурым лицам, вели какой-то непростой разговор. «А, капитан!» — обернулся, на напросунувшился в дверь фондор на боярин «Я про тебя и забыл. Не бери в обиду. Службы тебе сегодня не будет. Отпускай своих солдат. После суда приходи, поговорить с тобой буду». Задаченный Корнелиус вернулся к роте, вилял всем идти в казарму, но на всякий случай держаться кучно по плутонгам. Ну, как передумает боярин. Когда вернулся в хоромы, Артамон Сергеевич был уже один.